Глава 13. Вне времени. Это путешествие между измерениями было настолько стремительным, что Артемис мало запомнил. На этот раз не было времени замечать смену пейзажей, органы чувств не поспевали за нистовым калейдоскопом ощущений. Картины, звуки и даже температура менялись слишком быстро. Артемис и Эльфи вместе с демонами вырвало из их собственного измерения и протащили по червоточинам времени и пространства тела их перестали существовать, однако способность мыслить и чувствовать сохранилась. Лишь один раз за все путешествие они материализовались на промежуточной станции, да и то буквально на мгновение. Там, где они очутились, ландшафт был серым, унылым, в бесчисленных оспенах кратеров, а высоко-высоко над головой парила голубая, укутанная облаками планета. «Мы на Луне», успел подумать Артемис, прежде чем они снова покинули время и пространство, повинуясь притяжению Гибраса. Артемис испытывал очень странное ощущение. Он не мог понять, как это может быть. Тело исчезло, даже мозг перестал существовать, но сознание осталось при нем. Почему я продолжаю все воспринимать, гадал он. Как это возможно? Однако еще более удивительным было то, что он улавливал мысли и ощущения своих спутников. Все, что для этого требовалось, немного сосредоточиться. Сначала он разобрал лишь примитивные эмоции, такие как страх и волнение но приложив некоторое умственное усилие, Артемис сумел должным образом настроиться и начал распознавать некоторые связанные мысли. Он чувствовал, как Элфи волнуется о том, как перенесет путешествие ее оружие. Она всегда была настоящим солдатом. А вот номер первый, его опять терзает страх. Впрочем, бесенок боялся не опасности путешествия, а того, кто ждал его на Гебрасе, некоего Аббата, демона по имени Аббат. Чтобы прикоснуться к разуму Квана, Артемису пришлось потрудиться. Когда ему это удалось, он проникся уважением к колдуну. Его мысли представляли собой причудливое переплетение сложных расчетов и философских загадок. «Ты не даешь своему разуму прозебать в бездействии, юный человек!» Эта мысль была адресована лично Артемису. Колдун мгновенно засек его неуклюжую попытку зондирования. Однако к этому времени Артемис уже понял, что в разуме Квана есть нечто особенное, отличающее его от остальных – Какая-то инородная энергия. Разумеется, Артемис не мог ее видеть, ведь он сейчас лишен органов чувств. Но почему-то эта энергия представлялась ему синей, синей плазмой, электрической и живой. Артемис позволил этой могущественной сущности прикоснуться к своему разуму, и его словно током ударило. «Магия!» — понял он. «Магия проникла в мой разум!» Это открытие нельзя было недооценивать. Артемис благоразумно отступил в свое собственное мысленное пространство, прихватив с собой немного синей плазмы. На всякий случай. Немного магии под рукой никогда не помешает. Они материализовались на Гибрасе прямо в кратере. Их появление сопровождалось яркой вспышкой света, что было последствием трансформации энергии. Некоторое время никто не мог пошевелиться. Артемис и его спутники бесформенной грудой тела лежали на черном от сажи склоне и пытались прийти в себя. Земля под ними была ощутимо теплой. Едкий запах серы раздражал ноздри. Вызванная материализацией эйфория мгновенно рассеялась без следа. Артемис попробовал вздохнуть и поднял крошечный пылевой смерчик. От вулканического газа слезились глаза, а чешуки пепла мгновенно покрывали незащищенные одежды участки кожи. «Похоже на ад», — заметил он. «Или на гибрас», — отозвался номер первый, поднимаясь на колени. «Как-то раз этот пепел попал не на тунику» от него невозможно очиститься». Элфи тоже очнулся и уже проверила снаряжение. «Мой нейтрино в полном порядке. Но связь потеряна, так что помощи ждать не приходится. Кстати, кажется, я потеряла бомбу». Артемис поднялся на колени. Корка пепла проломилась под его весом, снизу пахнула теплом. Он посмотрел на часы, но тут же забыл о времени, увидев свое отражение в выпуклом стекле. Припорошенные пеплом волосы казались седыми, и Артемис не сразу узнал себя. На миг ему показалось, что он видит лицо своего отца. «Я выгляжу как отец», — пронеслось у него в голове. «Отец, которого я, возможно, никогда больше не увижу. И маму тоже, и дворецкий. У меня остался только один друг». «Элфи», — сказал юноша, Дай не посмотреть на тебя». Та напряженно всматривалась в экран наручного микрокомпьютера и досадливо отмахнулась от него. «Сейчас не время, Артемис». Ирландец подошел к ней, осторожно ступая по тонкой корке. «Элфи». «Дай мне посмотреть на тебя», — повторил он, взяв ее за плечи. Что-то в голосе Артемиса заставило Элфи сторожиться. Таким тоном Артемис говорил крайне редко. То есть почти никогда не говорил. Зная этого юношу, она, пожалуй, рискнула бы утверждать, что последние слова он произнес почти с нежностью. «Я просто хочу убедиться, что ты — это ты. Между измерениями всякое может случиться. В прошлый раз у меня поменялись местами пальцы». Он продемонстрировал ей свою кисть. «Выглядит странно, я знаю». «Но ты, кажется, в полном порядке. Все на месте». Внимание Артемиса привлек какой-то блеск ниже по склону. Присмотревшись, он разглядел металлический чемоданчик, почти засыпанный пеплом. «Бомба!» — вздохнул Артемис. «А я-то надеялся, что мы потеряли ее во время Перехода. Заметил вспышку, когда мы приземлялись». Каван поспешил подойти к бомбе. «Нет, это была трансформация энергии, по большей части моей. Магия в некотором смысле похожа на живое существо». Перемещается туда, куда я из-за Некоторая часть моей магии не успела вернуться вовремя и воспламенилась в момент возвращения. Кстати, могу сообщить, что остальная моя энергия в полном порядке и готова к использованию. Артемис от потрясения не знал, что сказать. Этот доисторический тип изъяснялся как один из самых продвинутых специалистов НАСА. «Неудивительно, что у нас не было ни малейшего шанса победить волшебный народец», — подумал ирландец. «Они решали уравнение размерности, когда мы еще добывали огонь терением». Артемис помог колдуну вытащить чемоданчик из пепла. Таймер не выдержал прыжка во времени и показывал пять часов. Хоть в этом повезло. При помощи отмычек дворецких юноша вскрыл механизм бомбы и тщательно изучил его. Вывод был неутешительный. Возможно, ему удалось бы обезвредить ее за несколько месяцев, если бы у него была пара компьютеров и лазерные инструменты. Шансов решить эту задачу голыми руками у него не больше, чем у белки сложить самолетик из бумаги. «Бомба ничуть не пострадала», — сообщил он к Вану. Переход повлиял только на таймер. Колдун задумчиво почесал подбородок. «Это вполне объяснимо. По сравнению с нашими организмами, этот прибор крайне примитивен. В туннеле времени не возникло никаких проблем с его восстановлением. А вот таймер — совсем другое дело. На него не могли не повлиять возмущения времени, которые мы вызвали. Он может сработать в любое мгновение или никогда». «Тут ты не совсем прав», — мысленно поправил его Артемис. «Пусть я не могу обезвредить эту штуку, зато я могу взорвать ее, когда пожелаю». Эльфи внимательно посмотрела на смертоносное устройство. "Мы никак не можем избавиться от этой бомбы", спросила она. Кван покачал головой. "Неодушевленные предметы не могут перемещаться по туннелю времени без сопровождения. Более того, оставаясь тут, мы сильно рискуем. Нас может затянуть в туннель в любой момент. Нужно срочно найти что-нибудь серебряное." Эльфи с Артемисом переглянулись. "Может быть, некоторым из нас хочется оказаться затянутым в туннель", сказала Эльфика. "Может быть", согласился Кван. Однако я не рекомендовал бы делать это, чертя голову. Если вы позволите туннелю затянуть себя, кто знает, где вы окажетесь? Или когда? Ваше естественное время и пространство будут вас притягивать. Но заклинание разрушается, и вы можете закончить путешествие в толще камня в миле от поверхности, а то и вообще на Луне. Эта мысль отрезвила обоих. Одно дело мельком взглянуть на лунный пейзаж глазами туриста, и совсем другое остаться там навсегда. Впрочем, после первой минуты будет уже все равно. «Значит, нам не вернуться?» – спросила Эльфи. «Давай, Артемис, у тебя есть план. У тебя всегда есть план». Все столпились вокруг Артемиса. Было в нем нечто такое, что заставляло людей, и не только людей, признавать его за главного. Может быть, потому, что он сам считал себя лидером? Кроме того, так уж вышло, что он был самым высоким среди присутствующих. Он едва заметно улыбнулся последней мысли. «Вот значит, что всегда чувствует Дворецкий. Он-то в любой компании оказывается выше всех». «Итак, у нас есть причины, чтобы хотеть вернуться на Землю», — сказал он. «У меня и Элфи там остались любимые и близкие люди, друзья и родственники. Номеру первому Эквана нужно переместить свой народ из этого измерения. Заклинание разрушается, туннель ширится, скоро на этом острове не останется ни одного безопасного места. Если мои расчеты верны, а я почти не сомневаюсь в их правильности, даже серебро не сможет задержать нас здесь». «Итак, вы можете подчиниться заклинанию или сами можем решить, когда следует совершать скачок». Кван быстро произвел расчеты в уме. «Невозможно. Для того, чтобы переместить этот остров сюда, понадобилось семеро колдунов и вулкан. Для того, чтобы вернуть нас, нужно будет семеро носителей магии, как минимум. Предпочтительно демонов-колдунов. И, конечно, действующий вулкан, которого у нас нет». «Обязательно использовать именно вулкан?» — уточнил Артемис. «Может быть, подойдет другой источник энергии?» «Теоретически, да», — согласился колдун. «Предлагаешь использовать эту бомбу?» «Я думаю над этим». «Маловероятно, но возможно. Тем не менее, мне понадобится семеро носителей магии». «Но на этот раз тебе придется иметь дело с готовым заклинанием», — возразил Артемис. «Несущий каркас уже есть. Неужели нельзя обойтись меньшим числом колдунов?» Квант погрозил Артемису пальцем. «А ты и впрямь умен, вершок». «Да, может быть, я сумею обойтись меньшим числом. Конечно, сработает ли это, мы узнаем только когда прибудем на землю. Если прибудем». «Сколько носителей магии тебе требуется?» «Пятеро». «Никак не меньше!» Элфи заскрипел зубами. «Настроя. Причем номер первый новичок. Выходит, остается только посмотреть, не найдется ли на острове двух демонов с магическими способностями». «Невозможно!» — отрезал Кван. «После трансформации бесенок лишается магической силы, даже если она у него была. Не трансформируются только колдуны, такие как я и номер первый. Поэтому и магия остается при нас». Артемис стряхнул пепел с пиджака. В первую очередь надо выбраться из кратера и найти серебро. Бомбу предлагаю оставить здесь. Температура недостаточно высока для воспламенения, а если даже бомба взорвется, вулкан частично погасит взрывную волну. Кроме того, если мы собираемся искать волшебное существо, больше шансов найти его вне кратера. А еще от запаха серы у меня уже голова раскалывается. Не дожидаясь ответа, он повернулся и направился к кромке кратера. Через несколько мгновений остальные последовали его примеру, проваливаясь при каждом шаге в корку пепла. Артемису это напоминало восхождение на гигантскую песчаную дюну, которую он как-то совершил со своим отцом. Только падение здесь грозило более серьезными последствиями. Подъем по предательскому склону оказался трудным. Под слоем пепла таились впадины и трещины, через которые теплый воздух поднимался из вулкана на поверхность. Вокруг этих трещин пучками росла разноцветная плесень, которая светилась в тени кратера, словно ночные кораллы. За время восхождения никто не произнес ни слова. Только номер первый что-то бормотал, перебирая свой новообретенный словарный запас. Должно быть, это помогало ему удерживать страх в узде. Карабкаясь по склону, Артемис иногда бросал взгляд вверх. Красное предрассветное небо напоминало бескрайнее море крови. «Какая ободряющая метафора», — подумал он. «Наверное, это говорит кое-что о моем характере, если алое небо вызывает воображение только образ моря крови». Номеру первому повезло больше других — Тело бесенка было лучше приспособлено к подъему по крутому склону. Центр тяжести располагался низко, что помогало удерживать равновесие. Кроме того, при необходимости номер первый опирался на короткий хвост. Его широкие ступни не проваливались в пепел, а чешуя защитила бы от ожогов и ушибов, если бы бесенок оступился и упал. К вану приходилось тяжелее всех. Старый колдун провел последние 10 тысяч лет закованным в камень, и конечности ему пока плохо подчинялись. Магия немного облегчала его страдания, но даже она не могла полностью снять боль. Он морщился всякий раз, когда его ноги проваливались в мягкий пепел. Наконец, маленький отряд добрался до кромки кратера. Сколько времени отнял подъем, оставалось только гадать. Цвет неба ничуть не изменился, а все часы остановились. Элфи пробежала последние несколько шагов, потом вдруг остановилась и подняла сжатую в кулак руку. «Она приказывает нам не двигаться», — объяснил Артемис. «Это сигнал, принятый среди военных». Люди-солдаты тоже используют его». Элфи осторожно выглянула из-за каменного гребня, потом вернулась к остальным. «Что значит, если к горе направляется толпа демонов?» Кван улыбнулся. «Это значит, что наши братья-демоны заметили вспышку и идут приветствовать нас». «А что значит, если они вооружены арбалетами?» «Хм», — задумчиво произнес Кван. «Возможно, все гораздо хуже, чем я думал». «Насколько хуже?» — поинтересовался Артемис. «Нам уже приходилось сражаться с троллями». Все в порядке, успокоил его Эльфи. Демоны не настолько большие и сильные, нам нечего бояться, правда? Артемис нахмурился. Он слишком хорошо знал по прошлому опыту, если Эльфи начинает его успокаивать, это означает, что им грозят очень большие неприятности. Настолько плохо? спросил он. Эльфи присвистнув покачала головой. Такое и в страшном сне не приснится.